В семье ничего, кроме растут три дочки. Старшая томится и над кипсаком мужа ждёт. Второй всегда не лень учиться. Меньшая скачет и поёт. Велит ей Нарв живой и страстный дразнить в гимназии подруг и косоплёткой ярко-красной вводить начальницу в испуг. Вот подросли. Их в гости водят. В карете водят их на бал. Уж кто-то возле окон ходит, меньшой записку подослал какой-то юнкер шаловливый, и первых слёз так сладок пыл, а старший чинный и стыдливый внезапно руку предложил вихрастый и идеальный малый. Её готовят под венец. Смотри, он дочку любит мало, ворчит и хмурится отец. Смотри, не нашего он круга. И в тени с ним согласно мать, но ревность к дочке друг от друга они стараются скрывать. Торопит мать наряд венчальный, приданое поспешно шьют, и на обряд обряд печальный знакомых родных зовут. Жених противник всех обрядов, когда страдает так народ. Невеста точно тех же взглядов. Она с ним об руку пойдет, чтобы вместе бросить луч прекрасный, луч света в царство темноты, и лишь венчаться несогласно без флёрдоранжа и фаты. Вот с мыслью о гражданском браке с челом мрачнее сентября, не чёсанный в нескладном фраке, он предстоит у алтаря, а вступая в брак принципиально сей новоявленный жених. священник старой либеральной рукой дорожащий крестит их ему как жениху невнятные произносимые слова а у невесты голова кружится розовые пятна пылают на её щеках и слёзы тают на глазах пройдёт неловкая минута они воротятся в семью и жизнь при помощи уюта в свою вернётся к лею им рана в жизнь Ещё не скоро с здоровым горбится плечам, не скоро из ребячих споров с товарищами по ночам он выйдет честный на соломе в мечтах почивающий жних. В гостеприимном добром доме найдётся комната для них, а разрушению уклада ему, пожалуй, не к лицу. Семейство просто будет радо и ему как новому жильцу, всё обойдётся понемногу. Конечно, младшие по нутру, народницы и не дотрогой дразнить замужнюю сестру. Второй кораснет и заступаться сестру резоне и уча, а старший томно забоваться, склонясь у мужня на плеча. муж в это время спорит в туне, вступая в разговор с отцом о социализме, о коммуне, о том, что никто под лицом отныне не должен называться за то, что совершил донос, и вечно будет разрешаться проклятый и больной вопрос.